Фен притворилась, что не понимает, и взглянула на Таиту. «Можешь отвечать», — сказал Таита. «Он на стороне истины». «Я Фен, новичок в магии». Колдун посмотрел на Таиту. «Ты ручаешься за нее?» «Да», — ответил Таита, и человечек кивнул. «Садись рядом со мной, Фен, ибо ты прекрасна». Девочка доверчиво села на носилки. Калулу взглянул на Таиту проницательными черными глазами. «Зачем ты призвал меня, маг? Какая помощь нужна тебе от меня?» «Я хочу, чтобы ты отвел меня туда, где рождается Нил». Калулу не выказал ни малейшего удивления. «Ты тот, кого я видел в снах, тот, кого я ждал». Я отведу тебя к красным камням. Мы выступим вечером, когда ветер уляжется и воды успокоятся. Сколько человек в твоем отряде? Тридцать восемь вместе со мной и фен, но у нас много багажа. За нами пойдут еще пять каноэ, они будут здесь к вечеру. — У меня много лошадей, — добавил Таита. — Да, — карлик кивнул. Лошади поплывут за каноэ. Я привез пузыри из зверинных шкур. Они будут их поддерживать. В коротких африканских сумерках, когда стихли последние порывы ветра, воины свели лошадей по берегу на мелководье и с обеих сторон привязали к подпругам надутые шкуры. Тем временем другие воины грузили в лодки свой скарб. Женщины, охрана Калулу, перенесли его в носилках на Большое каное. Как только поверхность озера стала спокойной и неподвижной, оттолкнулись от берега и направились во тьму в сторону Большого Звездного Креста, повисшего на южном краю неба. За каждым каное плыли по десять привязанных лошадей. Фен сидела на корме, откуда могла подбадривать дымку и вихря, плывших за лодкой. Грибцы опустили весла, и длинные узкие корпуса начали бесшумно резать воду. Таита сидел рядом с носилками, на которых лежал Калулу, и негромко разговаривал с ним. Как называется это озеро? Семликиньянцу, одно из многих. Что его питает? Прежде в него впадали... Две большие реки, та, что на западном берегу, называется Семлики, вторая — Нил. Обе текут с юга, но Семлики с гор, а Нил — от большой воды. Туда я и веду тебя. Это другое озеро. Никто из людей не знает, озеро ли это или начало великой пустоты. И там рождается Нил. Да подтвердил Калулу. «А как вы называете эту большую воду?» «На Лубаале!» «Расскажи о нашем пути, Калулу. Когда достигнем дальнего берега земликиньянцу увидим южный рукав Нила. В моем представлении, южный проток Нила впадает в земликиньянцу а северный берет начало в озере и течет на север через большие болота поэтому рукаву нила мы и прошли так далеко да таита это обширная картина конечно есть и другие реки поменьше притоки и мелкие озера потому что в этой земле много воды но все они впадают в нил и текут на север но нил умирает негромко сказал таита калулу помолчал а когда ответил, одинокая слеза скатилась по его морщинистой щеке и сверкнула в лунном свете. «Да», — согласился он, — «все реки, питавшие Нил, перегорожены. Наша мать умирает. Калулу, расскажи, как это случилось?» «Нет слов, чтобы объяснить причину». Доберемся до красных камней, увидишь своими глазами, а описать тебе это не могу. Простые слова тут бессильны. Я сдержу свое нетерпение. Нетерпение — порог молодости. Карлик улыбнулся, его зубы сверкнули в темноте, а сон — утешение старости. Шорох воды под каноэ нагонял дремоту, и немного погодя они уснули. Таиту разбудил негромкий окрик из переднего каноэ. Приподнявшись, Таита перегнулся через борт и плеснул в лицо пригоршню воды. Потом стряхнул капли с глаз и посмотрел вперед. Там темной массой возвышался берег. Наконец каноэ коснулись днищами дна. Грибцы подняли весла и спрыгнули за борт, чтобы вытащить каное повыше. Лошади, обнаружив опору под ногами, выходили на сушу, с них потоками лилась вода. Женщины подняли носилки с Калулу и перенесли на берег. «Теперь пусть твои люди позавтракают», — сказал Калулу Таити, «чтобы мы могли выступить при первом свете. Дорога до камней долгая». Они смотрели, как грибцы оттаскивают каноэ в воду и отчаливают. Силуэты стремительных лодок растаяли в темноте, и только белые всплески весел выдавали их положение. Но скоро и они исчезли. Разожгли костры, позавтракали копченой озерной рыбой и лепешками из дурры, и на рассвете двинулись вдоль берега озера. Через поллиги им попалось белое сухое русло. — Что это была за река? — спросил Таита у Калулу, хотя заранее знал ответ. — Была и есть Нил, — просто ответил Калулу. — Он напрочь пересох, — воскликнул Таита, оглядывая русло. — Шириной четыреста ярдов от берега до берега, но между ними не течет вода. Русло заросло слоновьей травой высотой в два человеческих роста, похожий на миниатюрный бамбук. Мы прошли по реке от Египта до этого места две тысячи лик, и везде было хоть немного воды, пусть даже ручеек, а здесь сухо, как в пустыне. Вода, которую вы видели севернее озера Семликиньянцу, поступает из притоков, — объяснил Калулу. Это был Нил, величайшая река мира. Теперь это ничто. — Но что с ним случилось? — спросил Таита. — Какая дьявольская сила могла остановить столь могучий поток? — Это недоступно воображению даже такому могучему и всеобъемлющему, как твое, маг. Когда достигнем красных камней, увидишь сам. Фен перевела сказанное Мирену, и у того лопнуло терпение. Если мы пойдем по сухому руслу, спросил он, где я найду воду для людей и лошадей? Найдешь, как находят слоны. Докопаешься, ответил Таита. И сколько мы будем в дороге? Когда вопрос Мирена перевели, Калулу лукаво улыбнулся и ответил. Многое зависит от выносливости ваших лошадей и силы ног. Они двигались быстро. Минуя зловонные болота с застоявшейся водой, некогда бывшие чистыми заводями, поднимаясь по сухим скалистым ущельям, где когда-то гремели водопады, 16 дней спустя путники вышли к невысокому хребту, тянувшемуся параллельно руслу Нила. Это была первая черта местности, нарушившая однообразие леса, простиравшегося на много лик. На этом возвышении «Стоит город моего народа, Тамафупа», — сказал Калулу. «От него видна большая вода на Лубаале». «Давай пойдем туда», — сказал Таита.